Плата за труд в материнском облаке. Добро пожаловать в материнское облако. У вас, вероятно, возникли вопросы по оплате труда. Это нормально, хотя и может немного сбить с толку. Далее мы расскажем о работе нашей системы. Но если вам все равно потребуется помощь, не стесняйтесь и договоритесь о встрече с банкиром в нашем административном здании. В облаке на 100% отказались от ведения документации на бумаге и от бумажных денег. Ваши наручные часы, последние достижения в технологии связи ближнего поля, закодированы на вас и только на вас. Они работают только в застегнутом состоянии и в контакте с вашей кожей. Так что рекомендуем снимать их лишь на ночь для зарядки. Ваши часы можно использовать для любых сделок в материнском облаке. Как сотруднику вам предоставляется специальный счет в нашей банковской системе, которым вы можете пользоваться, пока здесь работаете. Если вы покинете облако, то можете сохранить свой счет здесь. Он застрахован Федеральной корпорацией страхования банковских вкладов США и доступен через любой стандартный банкомат. Ваша заработная плата выплачивается в кредитах. Один кредит приблизительно эквивалентен одному доллару США за вычетом нескольких долей процента, взимаемых за конвертацию. Действующие коэффициенты пересчета смотрите на сайте банка. Заработная плата вносится на ваш счет каждую пятницу. Из заработной платы удерживаются налоги наряду с умеренными вычетами за жилье, медицинское обслуживание и транспортные расходы. Как вы знаете, вследствие закона о размещении американских рабочих и закона о неиспользовании бумажных денежных купюр, прожиточный минимум не выдается вам на руки. Но вы получаете эти деньги в других формах. В рамках щедрых программ размещения и здравоохранения, а также неограниченного использования транспортной системы нашей компании и столь же щедрых выплат нашего пенсионного фонда. Баланс вашего счета в нашей компании изначально равен нулю, но вы можете использовать любой текущий банковский счет, чтобы перевести с него средства на ваш счет здесь. За что снимается умеренная комиссия? Актуальные размеры комиссии смотрите на банковском сайте. Мы также предлагаем краткосрочные суды на кредитной основе для тех, у кого нет наличных денег для начала новой жизни в облаке. За более подробными сведениями, пожалуйста, обращайтесь в наш банковский департамент. Вам также следует знать, что в соответствии с законом об ответственности работника вы можете быть оштрафованы в следующих случаях. повреждение облачной собственности. Опоздание на работу, начиная с третьего. Невыполнение месячной нормы, установленной начальником. Пренебрежительное отношение к собственному здоровью превышение предела невыхода на работу по болезни, потерю или поломку наручных часов, нарушение общественного порядка. Кроме того, вы можете получить дополнительные кредиты при таких условиях. Если выполняете план в течение трех месяцев и более. Если не пропускаете ни одного рабочего дня по болезни в течение полугода и более. Если проходите диспансеризацию каждые полгода если снимаете зубной камень у стоматолога раз в году. Также ваша зарплата автоматически увеличивается на 0,5 кредита за каждую неделю, на протяжении которой вы сохраняете пятизвездочный рейтинг. Для повышения зарплаты рейтинг должен поддерживаться на таком уровне всю неделю. Ваш счет также действует как кредитная карта. Если сумма кредитов на нем снижается до нуля, Вы все равно можете делать покупки. Кредиты, заработанные при дефиците, сначала идут на уплату процентов по долгу, действующие ставки смотрите на сайте банка, и лишь затем вносятся на ваш счет. Приглашаем вас также принять участие в нашей пенсионной программе, в рамках которой по истечении определенного количества лет вы сможете работать по 24 часа в неделю, получите субсидию на оплату жилья и 20% скидку на любые товары, покупаемые в облачном магазине. Банкиры, работающие в административном корпусе с 9 утра до 5 вечера, проконсультируют вас по всем вопросам. Вы можете получить доступ к своему счету в любое время через банковский портал и сеть облачных точек, расположенных по всему материнскому облаку или через браузер телевизора, находящегося в вашей квартире.